но глаза по-прежнему смотрели куда-то вдаль. Тут я и поняла, что она не обращается ко мне, а отвечает на вопрос Кэрри. «Что ты видела?» — с притворным равнодушием спросила я. Поймав пристальный взгляд Хейла, я невинно улыбнулась. В полном замешательстве глаза парни метались между мной и Элис. Ну, нетрудно понять, что увидела девушка. Я вдруг стала совершенно спокойна. Очень даже кстати, сейчас импульсивность мне ни к чему».